А следовательно, как мы только что показали и всех добродетелей, всего менее действует по добродетели. То есть, как это ясно из определения восьмого, в высшей степени бессилен духом. А потому, по теориям 55, величайшее самомнение или самоунижение указывает на величайшее бессилие духа, что и требовалось доказать. Короларий отсюда самым ясным образом... следует, что люди, обдетые сомнением и самоунижением, всего более подвержены эффектам. Схоляя, однако, самоунижение может быть легче исправлено, чем сомнение, так как последнее составляет эффект удовольствия, первое же неудовольствия, и потому по теориям XVIII, второе сильнее первого. теорема 57. Обьятые самомнением любят присутствие прихлебателей или льстецов. Присутствие же людей прямых ненавидит. Доказательство. Самомнение по определению 28 эффектов. Часть 3. Есть удовольствие, возникшее вследствие того, что человек ставит себя выше, чем следует. И такое мнение человека, объятый самомнением, будет стремиться способствовать, насколько возможно. Смотрите, с холией к теории тринадцатой часть третья. Поэтому такие люди будут любить присутствие прихлебателей и льстецов, их определение опустят, так как они слишком известны, а присутствие людей прямых, которые знают и в настоящую цену, будут избегать. Что это требовалось доказать? В схолии выбы слишком долго перечислять здесь всё зло, возникающее из самомнения, ибо люди, объятые самомнением, подвержены всем эффектам, но всего менее эффектам любви и сочувствия. Но нельзя умолчать здесь о том, что мнящим о себе называется так же и тот, кто ставит других ниже, чем того требует справедливость. А потому в этом смысле самомнение должно быть определено как удовольствие, возникшее вследствие ложного мнения, а именно вследствие того, что человек считает себя выше других. Самоунижение же, противоположное такому самомнению, должно было бы быть определено как неудовольствие, возникшее из ложного мнения, а именно из того, что человек уверен, будто он ниже других дельфинга. признав это, и мы легко поймём, что человек, объятый сомнением, необходимы бывает завистлив. Смотрите с холе к теореме 55-й, часть 3. И всего более ненавидит тех, кого всего более хвалят за их добродетель, что его ненависть к ним не легко победить любовью и благодеянием. Смотрите, схоли к теореме 41-й части 3, и что она входит в удовольствие только в присутствии тех, которые лисят его бессильному духу и из глупого делают безумным. Хотя само унижение и противоположно самомнению, однако само унижение весьма близко к объятому сомнению. Ибо так как его неудовольствие возникает вследствие того, что он судит о своём бессилии по способности или добродетели других, то его негодование следовательно ослабится, то есть он будет чувствовать удовольствие, если его воображение будет занято созерцанием чужих недостатков. Отсюда родилась известная пословица: несчастному утешение иметь товарищей по несчастью. И наоборот, Он будет чувствовать тем большее неудовольствие, чем более будет чувствовать себя ниже других. А всё-то происходит то, что никто не бывает так склонен к зависти, как люди самого низменны, что они стремятся подмечать поступки людей более для того, чтобы злословить их, чем для того, чтобы исправлять. И, наконец, что они хвалят только самоунижение и гордятся им, однако таким образом, чтобы, тем не менее, не казаться самоуниженными. И все это вытекает из означенного аффекта с той же необходимостью, как из природы треугольника следует, что три угла его равны двум прямым.